Глава с е ь Виктор с н е с к р ы в а е м ы м удовольствием завалился на мягкий диван в своих апартаментах в анклаве солнечных эльфов белой скалы. Практика закончилась, они смогли вернуться в пределы хоть какой-то цивилизации. Конечно, в Доломоне в будущем станет намного комфортнее, но то в будущем. А сейчас там походное положение. Даже спать приходится на крохотных постельках бункера, да и то не все и не всегда. Но отдохнуть ему не дали. Сразу вломилась делегация из всех четырех жен и Арияны, которая отправилась к своему потомку. Все-таки для них с мужем он был слишком непонятный, а потому непредсказуемый, темной лошадкой, за которой нужен присмотр. Виктор, с укором произнесла Арияна, глянув так, что Орлов невольно подобрался и встал. Хотя никакой угрозы с ее стороны не шло, просто он вдруг почувствовал сильный стыд, н е п р и в ы ч н о непонятно. Странное чувство, от которого он уже совсем отвык, застало его врасплох. Что это я? Несколько растерянно произнес Орлов, слегка напуганно поглядывая на свою прародительницу. Да, мы присаживайтесь, чай, кофе, самогон. Сок. Мягко улыбнувшись, произнесла Ариана. Фрукты, овощи. Они тоже будут сок. Хорошо. к и в н у л Виктор и пули вылетел из апартаментов, вроде как распорядиться. но по сути просто отдышаться. Про р о д и т е л ь н и ц а была чудовищно сильным магом разума, настолько, что ее давление в ментальном плане буквально придавливало к земле. Не помогали ни щ и т ы ни воля. Она не кричала, не хмурила брови. Нет, она просто говорила мягко, вежливо, и ты не мог отказать. Он заметил это еще во время похода, но тогда она сдерживалась, стараясь его не задеть. А тут первый раз надавила прямо на него, ставя на место. Все-таки в этом мире слишком сильные традиции матриархата и публичная роль женщины. А тут он весь из себя красивый. Зря я полез в это дело, подумал Орлов, прислонившись затылком к стене. В родственнички, мать их. Но их понять можно, кто я им. Седьмая вода на киселе, случайный попутчик, непонятный и чужой. Попользуются и бросят. Да и я им уже не нужен. Сразу видно, стал лишним. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Прости, вдруг отчетливо прозвучал в голове голос Арианы, да так, что Виктор вздрогнул и стал озираться. Ты еще и мысли мои читаешь? Да, но я не хотела тебя обидеть, просто забылась. Никак не могу привыкнуть, что ты мой внук. Вот, вот, чужой, совсем чужой, и я слишком много знаю. Виктор, вы меня убьете или п о с а д и т е как цыри в какую-нибудь железку? Как ты такое мог подумать? Возмутилась она. Но Виктор ничего не ответил. Его глаза прищурились, а по всему телу с т а л а разливаться злость. В голове чисто никаких мыслей. Он переключился на режим рефлексов: выжить, выжить любой ценой. И время пошло на минуты. Орлов не стал размениваться на мелочи и действовал предельно быстро, благо, что он после похода еще не переоделся. Выскочив из анклава давно продуманным способом, он направился в банк Атагат. Требовалось снять немного наличных монет и, прикупив пару лошадей, поскорее покинуть этот гостеприимный город. Контакт царяной разорвался в с о т н е шагов от анклава. Даже ее возможности были не безграничны. Как он мог вести себя столь беспечно? Дурак! Какой же я дурак, идиот! Ругал он себя мысленно. Как я мог так глупо вляпаться? Никаких препон на пути не встречалось, да и лошади нашлись на удивление легко. Но куда ехать? Он задумался, чувствуя себя еще большим дураком с каждым следующим мгновением. Ведь его нигде не ждут, он нигде не нужен, Да и вообще он умер, а то, что он пока еще дышит, сущее недразумения. Ему вдруг все стало казаться таким бренным, глупым и бессмысленным. Он прикрыл глаза, погрузившись в свои мысли, которые, на удивление, увели его далеко от этих мест. Детство, юность, прелестница Ирина, из-за которой в с я это к а н а ч а л о с ь Вдруг кто-то очень осторожно и нежно коснулся его плеча. Он вздрогнул, потому что, вынырнув из воспоминаний, сразу почувствовал ее. Виктор обернулся. Из нашего казино так просто не уходит. Я не хотела тебя обидеть. Проигнорировав его вопрос, примирительно сказала Ариана. Прости. Я здесь действительно лишний. с л а б о извинено. Мне лучше уйти. И ты бросишь своих жен? Они ждут детей. А Кали так и вообще д в о й н ю но не ты один с и л е н в магии жизни. Мягко улыбнувшись, ответила Риана. Ты оставишь своих ж е н и шестерых детей? Виктор молча смотрел на свою прародительницу н е м и г а ю щ и м глазом. Он не знал, что ей ответить. Ведь с одной стороны все так, она права, а с другой чистой воды шантаж. Что ты молчишь? Ты ставишь меня перед сложным выбором. Мне нужно подумать. В чем же его сложность? Удивленно выгнала б р о в ь а р и а н а Выполнить долг сердца и стать рабом или предать, но сохранить себя. Пусть и ненадолго. Я прекрасно понимаю, что меня очень быстро убьют после потери поддержки со стороны таких серьезных сил, как солнечные и темные эльфы. Да еще вы. Вам не нужна огласка, а меня могут взять в плен и под пытками узнать много интересного. Вы не дадите мне далеко уйти. Это опасно для общего дела. Ты, мой внук, с нажимом произнесла Ариана, вновь стихи й н о п р и м е н и в ментальный прессинг. Я никогда и никому не позволю сделать тебя рабом. И как тогда понимать эту сцену? Мне не понравилось, что ты так пренебрежительно о т н е с с я к жёнам. Где твоё воспитание? Так нельзя себя с ними вести. В походе ещё куда ни шло, но это моё дело, зарычал на неё Виктор. Холодная злость, вновь поднявшаяся из глубин его личности, довольно недурно противостояла ментальному пресингу. Что? Ох, а помнилась Арияна, убирая давление. Вот видишь? Ты даже не задумываешься, пытаясь меня подчинить, указать мне мое место. Я был искренне рад кровным родственникам после практически года одиночества, но теперь я не знаю, что и думать. Я разочарован. Вместо поддержки получать это. Спасибо. Не дури. Нахмурившись, произнесла прародительница. Я научу тебя ставить щиты. Это просто, хотя местные дикари с ними и не освоились. Не забывай, я тоже дикарь. Слушай, что ты хочешь? Наконец не выдержала а р и а н а Я перед тобой уже извинилась дважды. Поверь, я делаю это редко, очень редко. Ты отлично понимаешь, что уйти ты не можешь. Верно, оценив ситуацию. Неужели тебе правда хочется умереть? А убьешь? Нет. Ты не в себе. Явно сказывается усталость. Тогда я уйду. Не уйдешь. Усмехнулась Ариана. Я хочу объясниться с тобой по-хорошему, так будет лучше. Но если будешь б р ы к а т ь с я то п р и м е н ю силу, и ты подчинишься. Но ведь тебе не хочется по-плохому, ведь так? Я знаю еще одно решение. И какое же? Заинтересованно произнесла про р о д и т е л ь н и ц а Вот такое. Виктор аккуратно извлек из кобуры пистолет и п р и с т а в и л себе квиску. е л е смог. Потому что Ариана все поняла и применив магию постаралась взять его под свой контроль. Она уже видела действие пистолета, но не тут-то было. Злость, бурлящая в нем, очень помогла, хотя и не сильно. К тому моменту, когда ствол уперся Виктору в Виктору Висок, рука окончательно анемела, и он вряд ли смог бы выстрелить. Но лицо Арианы п о д е р н у л натуральный страх. Ты ведь не можешь всегда быть рядом, холодно произнес Виктор. Дурак, ой, дурак. Покачала г о л о в й Ариана. Если бы мы хотели тебя убить, то ты бы погиб во время одного из нападений. Опасных моментов было достаточно, и никто бы ничего не заметил. Погиб, трагедия, что поделать. Но ведь ты здесь, а я пытаюсь с тобой договориться. Не будь таким эгоистом. Дай мне шанс. В конце концов нас разделяют три тысячи лет и пропасть культуры. Ты из другого мира, Кали говорила. У вас многое иначе. У нас с Валиаром больше никого нет. Ты наш единственный потомок. Подумай, кем мы должны быть, чтобы убить тебя или посадить на цепь. А мой отец? Мы не уверены, что до него можно добраться в обозримом будущем. Кроме того, в нем начались деструктивные процессы, вызванные магией крови. Он начал стареть и может не пережить инициацию. Не факт, что получится его восстановить, даже если сможем его вытащить. И проблема не в старости тела. о деградации свёрнутой энергетической структуры. Шанс, произнес Виктор, обдумывая её слова. Хорошо, я дам вам шанс, но в мои отношения с женщинами вы вмешиваться не станете. Хорошо, кивнула Ариана. Без твоей просьбы не будем. После чего с помощью ментальной магии разжала пальцы руки и поймала выпавший пистолет. Если я уберу давление, твои пальцы сожмутся. Несчастный случай нам не нужен, объяснила она. После чего они под ручку возвратились в анклав, предварительно вернув лошадей продавцам. А Виктор почувствовал себя жутко неловко. Такая глупая выходка, как ребенок.